Разговор Сократа У Сократа был молодой друг по имени Евфидем, а по прозвищу Красавец. Ему не терпелось стать взрослым и говорить громкие речи в народном собрании. Сократу захотелось его образумить. Он спросил его, «Скажи, Евфидем, знаешь ли ты, что такое справедливость?» «Конечно, знаю, не хуже всякого другого». «А я вот человек к политике непривычный». И мне почему-то трудно в этом разобраться. Скажи, лгать, обманывать, воровать, хватать людей и продавать в рабство – это справедливо? Конечно, несправедливо. Ну, а если полководец, отразив нападение неприятелей, захватит пленных и продаст их в рабство, это тоже будет несправедливо? Нет, пожалуй, что справедливо. А если он будет грабить и разорять их землю? Тоже справедливо. А если будет обманывать их военными хитростями? Тоже справедливо. Да, пожалуй, я сказал тебе не точно. И ложь, и обман, и воровство – это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям – несправедливо. Прекрасно. Теперь и я, кажется, начинаю понимать. Но скажи мне вот что, Евфидем. Если полководец увидит, что воины его приуныли и солжет им, будь то к ним подходят союзники и этим ободрит их. Такая ложь будет несправедливой? Нет, пожалуй, что справедливой. А если сыну нужно лекарство, но он не хочет принимать его, а отец обманом подложит его в пищу, и сын выздоровеет? Такой обман будет несправедливым? Нет, тоже справедливым. А если кто, видя другого в отчаянии боясь, как бы он не наложил на себя руки, украдет или отнимет у него меч и кинжал? Что сказать о таком воровстве? И это справедливо. Да, Сократ, получается, что я опять сказал тебе неточно Надо было сказать, и ложь, и обман, и воровство – это по отношению к врагам справедливо, а по отношению к друзьям справедливо, когда делается им на благо, и несправедливо, когда делается им во зло. Очень хорошо, Евфидим. Теперь я вижу, что прежде чем распознавать справедливость, мне надо бы научиться распознавать благо и зло. Но уж это-то ты, конечно, знаешь. Думаю, что знаю, Сократ. Хотя почему-то уже не так в этом уверена. Так что же это такое? Ну, вот, например, здоровье – это благо, а болезнь – это зло. Пища или питье, которые ведут к здоровью – это благо, а которые ведут к болезни – зло. Очень хорошо. Про пищу и питье я понял. Но тогда, может быть, вернее и о здоровье сказать таким же образом. Когда оно ведет ко благу, то оно благо, а когда ко злу, то оно зло? Что ты, Сократ, да когда же здоровье может быть ко злу? А вот, например, началась нечестивая война, и, конечно, кончилась поражением. Здоровые пошли на войну и погибли, а больные остались дома и уцелели. Чем же было здесь здоровье? Благом или злом? Да, вижу я, Сократ, что пример мой неудачный. Но, наверное, уж можно сказать, что ум – это благо. всегда ли? Вот персидский царь часто требует из греческих городов к своему двору умных и умелых ремесленников. Держит их при себе и не пускает на родину. На благо ли им их ум? Тогда красота, сила, богатство, слава. Но ведь на красивых чаще нападают работорговцы – потому что красивые рабы дороже ценятся. Сильные нередко берутся за дело, превышающие их силу и попадают в беду. Богатые изнеживаются, становятся жертвами интриг и погибают. Слава всегда вызывает зависть, и от этого тоже бывает много зла. «Ну, коли так, — уныло сказал Евфидем, — то я даже не знаю, о чем мне молиться богам. Не печалься!» Просто это значит, что ты еще не знаешь, о чем ты хочешь говорить народу. Но уж сам-то народ ты знаешь. Думаю, что знаю, Сократ. Из кого же состоит народ? Из бедных и богатых. А кого ты называешь бедными и богатыми? Бедные – это те, которым не хватает на жизнь, а богатые – те, у которых всего в достатке и сверхдостатка. А не бывает ли так, что бедняк... Своими малыми средствами умеет отлично обходиться, а богачу любых богатств мало. Право бывает. Даже тираны такие бывают, которым мало всей их казны и нужны незаконные поборы. Так что же, не причислить ли нам этих тиранов к беднякам, а хозяйственных бедняков к богачам? Нет уж, лучше не надо, Сократ. Вижу, что и здесь я, оказывается, ничего не знаю. Не отчаивайся. О народе ты еще подумаешь, но уж о себе и своих будущих товарищах-ораторах ты, конечно, думал и не раз. Так скажи мне вот что. Бывают ведь и такие нехорошие ораторы, которые обманывают народ ему во вред. Некоторые делают это ненамеренно, а некоторые даже намеренно. Какие же все-таки лучшие какие хуже? Думаю, Сократ, что намеренные обманщики гораздо хуже и несправедливее ненамеренных. А скажи, Если один человек нарочно читает и пишет с ошибками, а другой ненарочно, то какой из них грамотней? Наверное, тот, который нарочно. Ведь если он захочет, он сможет писать и без ошибок. А не получается ли из этого, что и намеренный обманщик лучше, и справедливее ненамеренного? Ведь если он захочет, он сможет говорить с народом и без обмана. Не надо, Сократ, не говори мне такого. Я и без тебя теперь вижу, что ничего-то я не знаю, и лучше бы мне сидеть и молчать. И Евфидем ушел домой, не помня себя от горя. И многие, доведенные до такого отчаяния Сократом, больше не желали иметь с ним дело, добавляет историк, записавший для нас этот разговор.